Глава 26. Лорд Ход метался на постели не в силах заснуть. Скрип койки сопровождался ноющим жужжанием кровососущих насекомых, преследовавших его армию всюду, где бы они не разбили лагерь. К этому гамму примешивалось шумное порхание малокрылых полуночников, пикирующих вниз, чтобы полакомиться теми насекомыми, что сами лакомились его солдатами. Результатом была назойливая, сводящая с ума какофония, которая висела где-то на грани слышимости. Но не это лишало его покоя, и даже не столько и марево, из-за чего по ночам было нестерпимо жарко. И не военные стратегии и боевые планы, то и дело мелькали в его сознании. Это была скорее общая сумма всех волнений, умножаемая фактом того, что не видно было конца проклятой отвратительной войне. Незначительное раздражение, которое многие еще терпели в первые месяцы пребывания на руусане благодаря чувству разочарования и бесцельности переросло теперь в нестерпимую муку. Со злобным борчанием Ход отбросил тонкое покрывало, зашвырнув его в дальний угол палатки. Он опустил ноги на пол и присел на край, опершись локтями в колени и обхватив голову руками. Вот уже два стандартных года он вел кампанию против Братства Тьмы на Раусане. В самом начале многие джедаи приняли его сторону, и многие из них погибли. Их было слишком много. Под командованием лорда Хота они жертвовали собой во благо высшей цели. Но теперь, даже после шести крупных битв, Не вспоминая уже о бесчетных перепалках, рейдах, незначительных столкновениях и мелких стычках, ничего так и не решилось. Кровь тысяч была на его руках, но он так и не приблизился к цели. Волнение начало уступать место отчаянию. Моральный дух был ниже, чем когда-либо. Многие солдаты считали, что Фарфелло прав. Генерал позволил Русану стать своей безумной одержимостью, и теперь ввел их на верную смерть. У Хота уже не оставалось сил, чтобы с ними спорить. Порой ему казалось, что он забыл причины, по которым вообще оказался здесь. Возможно, однажды в этой войне и имелось добродетель. Но подобное благородство уже давным-давно было не в чести. Теперь он сражался ради мести во имя павших джедаев. Он сражался из ненависти к темной стороне и тому, что она символизировала. Сражался из-за гордыни и отказа признать поражение. Но прежде всего он сражался потому, что уже не знал ничего другого. Но если он сдастся сейчас, будет ли это иметь хоть какое-то значение? Если приказать бойцам отступить, эвакуироваться с планеты на кораблях Фарфеллы, изменится ли хоть что-то? Если посторониться и передать бремя борьбы с ситами на Раусане или где-то еще в галактике другому, обретет ли он, наконец, мир, или же его просто предадут все те, кто в него верил. Распустить армию света сейчас, когда братство тьмы еще существует, значит оскорбить память всех тех, кто пал в конфликте. А если отступить, многие обязательно погибнут, а сам он навсегда будет потерян для света. Он откинулся на койку и снова закрыл глаза, но заснуть никак не удавалось. Когда все варианты ошибочны, — пробормотал ход во тьме, — есть ли разница, какой я выберу? Когда путь перед тобой не ясен, — отозвался призрачный голос, — позволь мудрости силы руководить твоими действиями. Ход резко приподнялся, чтобы всмотреться в темноту палатки. Фигура, стоящая возле входа, была едва различима среди теней. «Перникар!» — воскликнул он, а затем вдруг спросил. «Это явь? Или же я крепко сплю в своей кровати и всего лишь вижу сон?» «Сон — это иная форма реальности», — произнес Перникар, иронично покачав головой. Он медленно побрел по палатке. Когда он приблизился, ход понял, что видит прямо сквозь него. Призрак присел на койку. Пружины не скрипнули, словно тот был невесом и неосязаем. «Это точно сон», — понял ход. Но он не хотел просыпаться. Вместо этого он отчаянно ухватился за шанс вновь повидать старого друга, даже если тот был просто иллюзией, вызванной в воображении его собственным разумом. «Мне тебя не хватало», — сказал он. «Твоих напутствий, твоей мудрости». Сейчас они нужны мне еще больше, чем всегда. Ты не горел желанием слушать меня, когда я был жив», — ответил призрак Перникера, задев самые потаенные чувства вины и раскаяния, похороненных глубоко в подсознании Хота. «Ты многому мог у меня научиться?» — забавная мысль осенила генерала. «Неужто я все время был твоим подаваном, мастер Перникер?» «Таким молодым и глупым, что даже не подозревал, что ты попытаешься выучить меня путям силы!» Перникер негромко рассмеялся. «Нет, генерал, мы оба уже не молоды, хотя и делили вместе немалую долю глупостей!» Ход угрюмо кивнул. На мгновение он замолчал, просто наслаждаясь присутствием Перникера, несмотря даже на то, что тот был здесь только духом. Потом он задал вопрос, зная, что должна быть причина этой искусной шараде, сотворенной его подсознанием. «Почему ты пришел?» «Армия цвета, орудие добра и справедливости», — сказал Перникер. «Ты боишься, что оступился, но вглядись в силу и узнаешь, что нужно сделать, чтобы снова отыскать тропу. «Тебя послушать так это очень просто», — проговорил Ход, чуть качнув головой. «Неужели я и вправду так низко пал, что не могу даже вспомнить основу учения нашего ордена?» «В падении нет стыда», — вставая на ноги, — сказал Перникер. «Стыдно, когда ты отказываешься подняться вновь». Ход тяжело вздохнул. «Я знаю, что должен делать, но у меня не хватает средств. Бойцы на грани гибели, они изнурены и подавлены силами противника» а остальные джедаи больше не верят в наше дело. — Фарфелло по-прежнему верит, — заметил Перникер. — Несмотря на все ваши разногласия, он всегда остается лояльным. — Сдается мне, я навсегда прогнал Фарфелло, — признал ход. — Он не хочет иметь ничего общего с Армией Света. — Тогда почему его корабли до сих пор на орбите? — парировал Перникер. — Ты прогнал его в гневе? И он боится, что ты мог перейти на темную сторону. Покажи ему обратное, и он снова последует за тобой. Перникар отступил на шаг назад. Ход почувствовал, что начинает понемногу возвращаться в сознание. Он мог бы перебороть это, мог постараться изо всех сил остаться в мире грез, но были дела, которые предстояло сделать. — Прощай, старый друг, — прошептал он. Глаза его медленно раскрылись, обнажив осознанный мир и полную темноту палатки. «Прощай!» Сон этой ночью к нему не вернулся. Вместо этого он долго и тщательно раздумывал над тем, что сказал ему Перникер. Его близкий друг всегда был тем, к кому он обращался во время смятений и неурядиц. Логично, что его разум вызвал в воображении образ Перникера, чтобы снова наставить его на путь истинный. Он знал, что ему нужно будет сделать. Он переступит через гордыню и попросит у Фарфелла прощения. Им придется отложить в сторону свои личные разногласия и действовать во благо джедаев. Выйдя поутру из своей палатки, он первым делом решил отправить к Фарфелле посланника. Но к собственному удивлению обнаружил, что один из людей Фарфелла уже явился поговорить с ним. — А я все гадала, проделала ли я это путешествие напрасно, — признала посланница, когда лорд Ход пригласил ее в свою палатку. — Я боялась, что вы откажетесь даже видеть меня. — Приди вы на день раньше, вы оказались бы правы, — сознался он. — Прошлой ночью мне было откровение, которое многое изменило. — Тогда нам повезло, что я прибыла сегодня, — с радушным поклоном ответила она. Да, повезло, пробормотал он, но что-то ему подсказывало, что сон вовсе не имел родства с удачей. Воистину, сила была могучим и таинственным союзником. Бэйн по-прежнему ощущал яд в своем организме, ведя землеход по безбрежным и пустынным равнинам Амбрии. Грохот двигателя не мог полностью заглушить дребезжание и лязг хлама, сваленного в кучу в багажнике. Шум не давал ему полностью выбросить из головы воспоминания о предыдущих владельцах транспорта. Но он не ощущал никаких угрызений совести за их смерть. Он оставил их лежать на земле, посреди поля боя, где они собирали трофеи. Их смерть дала ему силу держаться, но волна энергии, которую он ощутил, уже отступала. Ему хватит сил не подпускать синокс еще несколько часов, Но необходимо было отыскать настоящее лекарство. Нужно найти Келеба. Если он сможет добраться до целителя, надежда остается. Но до жилья человека было еще очень далеко. Это лишь вопрос времени, когда его тело поддастся приличу, а разум поглотит лихорадочное безумие. Однако гнев еще позволял ему сохранять ясность мыслей. Он не был зол на Гиттани. Она поступила так, как должна поступать служитель темной стороны. Его ярость была направлена вовнутрь, на собственную слабость и неуместное высокомерие. Следовало предвидеть подлинную глубину коварства Гитани. А вместо этого он позволил ей отравить себя. И если он сейчас умрет, его великое откровение, правило двух, спасение ситов, умрет вместе с ним». Кэллиб почувствовал приближение землехода задолго до того, как увидел или даже услышал его. Это походило на сильное волнение ветра, черную тучу, заслонившую солнце. Когда транспорт затормозил перед лачугой, Кэллиб уже сидел снаружи и поджидал его. Человек, вышедший из машины, был крупным и мускулистым, прямая противоположность худощавому и жилистому Кэллибу. Он был одет в темную одежду и... С пояса его свисал крючковатый светомеч. Кожа была серой, как зола, а черты лица искажала гримаса жестокости и презрения. Хоть он и не был восприимчив к силе, Келебу не составило труда распознать в незнакомца слугу темной стороны. Единственное, чего он не мог почувствовать, это каким сильным на самом деле был зловещий посетитель. Но Келеб и прежде имел дело с могущественными созданиями. И Джедай и ситы в прошлом приходили к нему, и он прогонял их всех. Он оставался слугой простого народа, тех, кто не мог помочь себе. Он не желал быть частью войны между светом и тьмой. Мужчина чопорной походкой направился к нему. Из почти омертвевших пор сита разило отвратительным зловонием яда. Этот смрад смягчался лишь запахом кипящего супа, висящего над огнем. Кэллиб расшевелил угли прутом, восстанавливая жар костра, и между делом приглядевшись к неестественному цвету лица своего гостя. Симптомы Синекса были безошибочны. Он предположил, что этот обреченный человек проживет еще день, прежде чем умрет. Он не заговорил, пока мужчина не подошел вплотную, маячи над ним, словно призрак самой смерти. «В твоем теле яд», — безмятежно произнес Кэллиб. — Ты пришел за лекарством, — продолжил он. — Я не дам его тебе. Мужчина не отозвался, неудивительно учитывая его состояние. От яда язык его потрескался и разбух, а горло пересохло и покрылось нарывами. Когда он опустил руку на рукоять святомеча, его намерение стало понятно без слов. — Я не боюсь смерти, — сказал Келеб ничуть не изменившимся голосом. «Ты можешь пытать меня, если хочешь», — добавил он. «Боль для меня не имеет значения». И в подтверждение своих слов он погрузил руку в кипящий котел. Запах ошпаренной плоти смешался с ароматами супа и яда. Выражение его лица не изменилось, даже когда он вытащил руку и поднял ее, чтобы показать. Келеп увидел сомнение и замешательство в глазах незнакомца, взгляд, который наблюдал уже очень много раз. В прошлом стоицизм служил ему хорошую службу, часто расстраивая планы тех ситов и джедаев, что его разыскивали. Они не могли понять его, а именно это и было нужно. Его нисколько не заботила их война или то, какая из сторон лучше. На самом деле во всей галактике существовало только одно, что его волновало. И это представление было его единственной надеждой защитить ее от стоящего перед ним чудовища. Бэйн был сильно озадачен действиями своевольного человека. Его последняя надежда на жизнь только что отказала ему, и он совершенно не знал, что с этим делать. Он чувствовал мощь в этом человеке, но она не была мощью темной или светлой стороны. То была даже не мощь силы в обычном понимании. Он черпал энергию из почвы и камней, гор и лесов, земли и неба. Несмотря на иную ее природу, Бэйн чувствовал, что сила мужчины была велика. Он нашел ее непривычность беспокоящей, тревожащей. Неужели он проиграет эту битву разумов? Неужели этот простой человек, человек с бледнейшим проблеском силы, действительно был способен бросить вызов темному повелителю ситов? Будь разум целителя слаб, Бэйн мог бы просто заставить его подчиниться приказу, Но его воля была так же тверда, как черный металл котла, в которую напустил свою руку. К тому же он продемонстрировал, что боль и угроза смерти не в состоянии заставить его изменить свое мнение. Даже сейчас Бэйн чувствовал, как разум Кэллиба выстраивает стены, чтобы заблокировать боль, пряча ее так далеко, что она почти исчезла. Но он прятал и что-то еще. Что-то отчаянно старался утаить от Бэйна. Бейн прищурился, когда понял это. Он пытался скрыть присутствие другой, защищая ее любой ценой от туманного, лихорадочного восприятия темного повелителя. Он перевел все внимание на маленькую ветхую лачугу целителя. Мужчина не сделал ни единого движения, чтобы остановить его. Он вообще не отреагировал. Дверь была прикрыта лишь длинной занавеской, безмятежно колышущейся на ветру. К дальней стене безмолвно прижалась молодая девушка с расширившимися от ужаса глазами. Зловещая улыбка облегчения облегчение коснулась уголков губ Бэйна, когда он увидел правду. У Кэллиба все же имелись слабости. Кое-что его заботило. Вся его сила воли была ничем из-за одного маленького недостатка, и Бэйн не против был воспользоваться им в своих интересах, чтобы получить необходимое. Мысленным приказом он поднял перепуганную девочку в воздух, выволок ее наружу и подвесил вверх ногами над кипящим котлом целителя. Кэллиб вскочил на ноги, в первый раз продемонстрировав настоящие эмоции. Он потянулся к ней, но потом отдернул руку. Глаза его заметались между дочерью и человеком, который буквально держал ее жизнь в кулаке. «Папочка!» – прохныпала она. «Помоги!» Мужчина склонил голову, признавая поражение. «Хорошо», — сказал он, — «ты победил». «Ты получишь лекарство». Исцеляющий обряд длился всю ночь и весь следующий день. Келеп прибегнул ко всем возможным травам и корешкам. Некоторые были сварены в кипящих водах его котла, другие растерты в пасту, а кое-что разложено прямо на разбухшем языке Бэйна. На протяжении всего процесса Бэйн был начеку, готовый обрушить месть на дочь целителя, если его попытается предать. Но по прошествии нескольких часов он стал понемногу ощущать, как синокс выходит из тела, вытягиваемый лекарствами. Вечером следующего дня все следы яда улетучились. Бэйн вернулся в лагерь, чтобы собрать вещи. Вскоре он был готов оторваться от земли и оставить Амбрию. После завершения лечебного ритуала он, недолго думая, решил избавиться как от отца, так и от дочери за свидетельство его слабости. Но то были помыслы человека, ослепленного своим высокомерием. Его недавняя встреча с Гитани показала ему все опасности такого пути. Кэллиб и его дочь не представляли угрозы ни ему, ни его целям. К тому же Кэллиб обладал способностями, которые однажды могли понадобиться вновь. Несмотря на все свои могущество, темная сторона не была сильна в целительном искусстве. Поэтому он оставил их в живых. Смысла или пользы в их смерти не было. Убийство без причины или выгоды – жалкое удовольствие садистки настроенных глупцов. Внося координатора Усана в навикомпьютер, Бэйн был полон решимости очистить темную сторону от глупцов.